Глава 29. Руки работают, видят глаза. Эпиграф. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Мохаммед Али. Помню, как написал свой первый рассказ. Было это в школе, в средних классах. Тогда учительница русского языка и литературы задала надо написать сочинение Темы были самые разные, от кем я хочу стать, до творчества Александра Пушкина. Но одна из тем была вольной. Кажется, я был единственным, кто ее выбрал, написав рассказ о мальчике, обладающем сверхспособностью. Он всегда знал, где будет клевать рыба. Да, я тогда очень любил рыбалку, на которую ездил с отцом и дедом, и каждый раз... Расстраивался за них, когда мы уезжали без улова, несмотря на долгие сборы, выезд чуть ли не в три часа ночи, чтобы поспеть к рассвету и застать утренний клев. А мальчик из рассказа, кажется, его звали Саша, я же говорил, что мне не нравилось мое имя, Филипп, всегда знал, куда надо закинуть удочку, чтобы поймать вот такую рыбину. Благодаря этой суперспособности... Папа и дедушка Саши никогда не уезжали с рыбалки без улова. Саша потерял сверхспособность, когда соврал. Таким уж было условие того волшебника, который подарил мальчику этот дар. Не врать. Такой вот неоднозначный рассказ вышел. И даже с моралью. За сочинение я получил двойку. А Валентина Петровна с каким-то садистским наслаждением как я сейчас понимаю, зачитывала мой рассказ всему классу. Все просто надорвали животики от смеха. Ну, вы знаете, как это происходит в школе, ведь все учились. Я сидел красный, не знаю, куда себя деть, и просто отсчитывал секунды в ожидании, когда она дочитает. «Бездарно, Панфилов, мещанские пустые мечтания», Ожидание чудес и появление волшебника. О чем ты вообще думал, когда писал это?» — трясла моей тетради, Валентина Петровна. Потом была история с выкладкой первых глав моей книги на литературном портале, когда тоже ничего хорошего не вышло. Стоит ли говорить, с каким волнением я открыл страницу со своим новым рассказом? Отзывы, которые я читаю, заставляют меня потянуться за отсутствующей пачкой сигарет. Их немного, но все они окрыляют. Спасибо, автор. Очень тронуло. Пробрало. У автора явный талант. Очень и очень хорошо. Я перечитываю их раз за разом и испытываю огромное желание пойти легким путем, вкинув два свободных системных очка навыков в писательское мастерство, И мне стоит большого напряжения, силы воли не делать этого. Я лучше поступлю иначе. С расчета в ультрапаке возьму себе простенький ноут и буду писать каждый день хотя бы полчаса, нарабатывая навык. Задача фиксируется в квест-логе «Отлично!». Закрываю страницу, подчищаю историю в браузере за собой — Блокирую кировский ноутбук и выдвигаюсь на встречи с потенциальными клиентами. Сегодня их три, и я собираюсь подписать договоры со всеми. Первая встреча проходит идеально. Мне удается сразу пробиться к директору небольшой розничной сети продуктовых магазинов, тактически грамотно подключая свои навыки для пробивания бюрократического барьера. Высокая эмпатия позволяет чувствовать настроение и выбрать нужный подход. Шкала интереса дает возможность оперативно менять темы разговора и заходить с флангов, понимая заинтересованность собеседника. Прокаченная коммуникация дает возможность легко входить в контакт с человеком любого статуса. Относительно высокое соблазнение и легкий флирт пробивают броню противоположного пола, удваивая эффект коммуникабельности и торговли. Над всем этим великолепием нависает моя высокая харизма, позволяющая с первых секунд разговора расположить к себе любого. Директор розничной сети понимает меня с полуслова, вызывает закупщика, обсуждает с ним нюансы и принимает решение подписать договор с ультрапаком на исходе 15-й минуты нашей встречи. Рукопожатие, и я натравливаю наших юристов на их готовить договор. Следующая бонусная встреча была подготовлена заранее. Директор сразу позвонил своему приятелю, поставщику мясной продукции, и категорически порекомендовал со мной встретиться. Там все проходит еще быстрее. Хмурый дагестанец, владелец мясного бизнеса, просто сравнивает цены, цикает, смотрит образцы, сплевывает сквозь зубы, встреча происходит на улице, и дает добро, поручив управленцу сегодня же сменить поставщика на нас. Третья по плану встречи уже по моему подготовленному списку. Не все гладко, но дело не во мне. Лица, принимающие решения, разъехались по отпускам. Проверить это мне не хватает ЕК и И. Убеждаю зама, но он боится взять на себя ответственность за решение. Мне остается только сделать пометку, отдать возвращения их боссов и не забыть перекинуть клиента Марине или Гриш. Последняя встреча на сегодня проходит плохо. Владелец не участвует в управлении, отдав все на откуп менеджмент. У тех и так все хорошо, и что-то менять нет никакого желания. С большим трудом нахожу человека, с которым можно договориться, но скучающе, послушав меня минут пять, он вырывает из блокнота листок, рисует на нем число пятнадцать и двигает листок по столу ко мне. Процент. Уточняю, сверх нашей цены, тот кивает. Обсужу с руководством, отвечаю ему и прощаюсь. Вряд ли Павел согласится, но в этом случае мое дело передать. Для половины дня результат отличный. Помню, как раньше тяжело давалась мне каждая продажа, сотни холостых звонков, десятки безрезультатных встреч, выстреливала 2-3% от всей потенциальной клиентской базы. Вообще, можно было бы не рвать пятую точку, а сосредоточиться на торговле, прокачивая все для этого. Глядишь, через год уже торговал бы недвижимостью, заводами, месторождениями и акциями с криптовалютой. К истечению срока лицензии сколотил бы такой капитал, что дальше можно было бы не работать, а просто заниматься чем угодно, получая пассивный доход. Но что-то внутри говорит мне, что всего этого можно было бы добиться и без интерфейса, а значит развиваться надо иначе и для чего-то другого, не только для того, чтобы стать миллионером. Время близится к трем, и мне пора ехать смотреть новое жилье. Не успеваю пообедать, поэтому покупаю в ближайшем магазине йогурт, который выпиваю в такси по дороге на квартиру. Владелец квартиры Валерий Андреевич, встречающий у подъезда, радуется моему приезду. Я все-таки опоздал минут на пять. «Я уже и не надеялся», — говорит он. «Уже так было. Позвонили, сказали, что приедут, а сами не приехали. Представляете?» «Представляю, Валерий Андреевич. Простите, что опоздал. Работа. Конечно, я все понимаю. Он так часто кивает, что, кажется, его покрытая сединой голова отвалится. Мне сразу нравится все». И осовремененный, но уютный дворик с газонами, детской площадкой, чистым, ровным, без выбоин, асфальтом и побеленными деревьями. И красивая дверь в подъезд, открывающаяся по коду. И сам подъезд, светлый и просторный, больше похожий на фойе театра. И владелец квартиры Валерий Андреевич, интеллигентный и немного наивный. Видно, что дом новый и дорогой, не самое элитное жилье, но близко к этому. Валерий Андреевич объясняет, что квартиру они брали для себя, но в силу обстоятельств вынуждены переехать в столицу. У единственного сына хорошо движется карьера, а родители хотят быть с ним рядом, чтобы помогать с воспитанием внуков. Однако продавать квартиру не хотят, как я понял, потому что все еще верят в то, что недвижимость только дорожает, и потому что рука не поднимается продать то, во что вложено столько сил. Квартира превосходная. Высокие потолки, много света, две обширные комнаты. И хотя все под завязку упаковано новой мебелью и электроникой, это не лишает пространства свободной площади. Все выполнено с душой и обстановкой, ремонт. Краны в ванной блестят, словно только из магазина. А может оно так и есть? Главное, есть душевая кабинка. То, чего мне так не хватало в старой квартире с ее облупленной крохотной ванной и протекающим душевым шлангом. Окончательно меня добивает красный с хромированием электрочайник. Я встретил такой в рекламе, вода в нем вскипает практически моментально. Его дизайн выполнен в футуристическом стиле и напоминает готовую взлететь ракету. Я задумчиво брожу по квартире, уже представляя, как расставлю по полкам книги, где размещу свои вещи как буду готовить еду на удобной электроплите и пить кофе на большой лоджии, заставленной домашними цветами. А Валерий Андреевич воспринимает мое молчание как сомнение. «Филипп, мы можем подвинуться по стоимости аренды, если вы не уверены. Просто нам надо срочно сдать. У нас послезавтра уже самолет в Москву». «Не надо ничего скидывать, Валерий Андреевич. У вас честная цена за аренду прекрасной квартиры. Я с удовольствием буду здесь жить». Он не может сдержать радости, его губы растягиваются в улыбке. Как хорошо, Филипп! Позволите, я позвоню моей супруге, Алиночке. Она очень переживает. Конечно, Валерий Андреевич, звоните. И передайте, чтобы не волновалась за цветы. Я обязательно буду их поливать. Поговори с женой. Он достает из старенького портфеля заранее подготовленный договор аренды, куда под слеповато щурясь вписывает мои данные. «Валерий Андреевич, пока не подписали, у меня есть кошка». «Да вы что?» Он радуется вместо того, чтобы напрячься и начать переживать за мебель. «А у нас тоже. Сразу две. Кокос и Багира. Аллочка их очень любит. Кошка – это очень хорошо. Позвольте поинтересоваться, как зовут вашу?» «Василиса», – отвечаю, немного ошарашенный такой реакцией. «Васька, стало быть», – улыбается Валерий Андреевич. «Ей здесь будет хорошо». А ее туалет вы можете поставить на балкон, мы так и планировали. Подписываю договор, оплачиваю ему первый месяц, обещая на следующей неделе перевести на карту еще за два. И хозяин передает мне ключи от квартиры и от подъезда. Напоследок Валерий Андреевич наказывает не просрачивать оплату коммунальных услуг и уходит. А я остаюсь в своей новой квартире. Она такая чистая, что можно просто завозить вещи и жить. Мне не надо ничего докупать. Здесь есть все. От современной фиброшвабры до полного комплекта посуды. От них только сковородок штук пять на все случаи жизни. При мысли о сковородках вспоминаю о Яне и о том, что собирался звонить теще. Не откладывая, проверяю по карте, где моя бывшая, и понимаю, что можно не звонить, она у родителей». Позвонить самой Яне мне все-таки придется, но я сделаю это завтра. Скорее бы уже развестись, детей у нас нет, делить нечего, так что можно надеяться, что все удастся решить в упрощенном порядке. Переезд решаю не откладывать. В сети нахожу транспортную компанию, специализирующуюся именно на переездах. Ребята готовы приехать, сами все упаковать в коробки, погрузить, отвезти, разгрузить. Договариваемся на завтра, как раз сразу после того, как я верну Ричарда Светлане. С новой квартиры я иду пешком до ближайшего фитнес-центра. Этот фитнес стоит в два раза дороже моего, но он того стоит. Есть большой бассейн, выбор тренажеров намного шире, а главное, есть групповые занятия по боксу. На мой вопрос об этом администратор приглашает тренера. 45-летний тренер Евгений Александрович... Многократный призер чемпионатов России по боксу, кикбоксингу, самбо и микс файту, Критически осмотрев меня, рекомендуют сначала подтянуть физическую форму. У нас высокий темп тренировки, объясняет он. Плюс ваш возраст, поздновато начинаете. Вам будет очень тяжело, очень. Я справлюсь. Не думаю, э -э -э -э, Филипп. Да, Филипп, понимаете, у нас не группа похудения, все ребята занимаются боксом давно, многие уже участвуют в соревнованиях, а принять вас, значит, снизить темп тренировки. Я на это пойти не могу. Хорошо. Что насчет индивидуальных тренировок? Это возможно. Две тысячи в час. Я прикидываю в уме, хватит ли мне на все денег? Должно. Если Петр Иванович не обманул даже более чем. «Давайте начнем прямо сейчас. Можно у вас тут экипировку купить?» «Сейчас?» Кажется, мне удается сбить с него невозмутимость. Он удивлен и переходит на «ты». «Кто ж тебя так обидел, парень?» «Или в девушке дело?» «Дело во мне. Начнем?» Он присвистывает, смотрит на часы, думает спиток секунд и показывает в сторону спортивного магазина. «Там закупайся и переодевайся. Абонемент взял?» «Десять, максимум пятнадцать минут тебе про все. Что брать? Шлем, перчатки, бинты, скакалки и прочие капы тебе сейчас не понадобятся», уверенно заявляет Евгений Александрович. «А может и вообще не понадобится. Боксерки, обувь такая, тоже могут обождать. Так что кеды, кроссовки, шорты и футболка. Время пошло. Я укладываюсь в притык, и мы начинаем тренировку в небольшом зальчике 6 на 10 метров». В углу свалены маты, в двух других висят груши. Десятиминутная разминка в конец меня выматывает. «Я ж тебе говорил», — усмехается тренер, — «а мы еще даже не начинали. К концу тренировки у меня ломит челюсть и отваливаются руки, хотя я всего лишь учился стоять в стойке и тренировал удар левой-правой». Мне нравится, что тренер не просто командует, что делать, а дает пояснения, приправляя их забавными и курьезными случаями из своей богатой на истории спортивной жизни. Заканчивается тренировка изнуряющими бесконечными отжиманиями на кулаках и скручиваниями, после которых я боюсь, что меня вырвет. Обсасывая ссадину на костяшке кулака, слушаю тренерские наставления, вколачиваемые в мою голову. Утром зарядка не для проформы, а чтобы прям пропотеть. Бегаешь? Молодец. Никакого лифта, все время пешком по лестнице. Не курить, не переедать, высыпаться, пить воду много, желательно каждый час по стакану. Купи скакалку и прыгай дома каждый раз, когда рука потянется к телефону или пульту от телевизора. Всегда смотри в глаза тем, с кем общаешься, пригодится в поединках, не бухать. «И тогда с очень мизерным шансом, может быть, и выйдет из тебя толк. Уяснил?» «Так точно. Молодец. Бегом в душ. Следующая тренировка в это же время послезавтра, Евгений Александрович». «А можно завтра?» «Нельзя», — отрезает он. «Не успеешь восстановиться». «Успею». «Видел я таких упорных», — язвит тренер. «Месяца никто не продержался. Но смотри сам, деньги твои. Тогда жду завтра к восьми утра». «Опоздаешь хоть на минуту, можешь даже не заходить в зал». «Принял, Евгений Александрович, до завтра». Из зала выхожу в отличном настроении, потому что начал выполнение прокачки важной ветки развития. Мне понравилась тренировка, понравился сам тренер, а еще я получил повышение характеристики. Показатель выносливости увеличился. Выносливость плюс один, текущее значение шесть». Получено очков опыта за улучшение основной характеристики – тысяча В сравнении с тремя очками в выносливости три недели назад – это удвоение показателя. Понятно, что система интерфейс, понятно, что бустер, но, черт возьми, бустер ускорил развитие в три раза. Хорошо, но это значит, что займись этим сам, без всякого интерфейса, я бы сделал то же самое за два месяца. Попрощавшись с тренером, в душ не иду. У меня в распоряжении шикарный кондиционируемый зал с беговыми дорожками. Почему бы не добить навык бега? Сказано, сделано. Утром в тренажерке не хватило совсем чуть-чуть, и эти чуть-чуть я делаю сейчас. Мне хватает восьми минут. Поздравляем, вы улучшили навык бега. Ваш текущий уровень навыка второй. Получено очков опыта за улучшение навыка пятьсот. Боже, наконец-то! Это самый тяжело прокачиваемый навык оказался. Сколько километров накручено моим внутренним счетчиком, сколько пота и боли в раздираемых легких, сколько всего выплюнуто. Сложилось ощущение, будто прокачка навыка была проклята и висела под жутким дебафом. Примерно как в Фэллаут, когда один перк не только дает в чем-то преимущество, но и ухудшает в противовесе для гармонии что-то иное, тоже важное. Когда я возвращаюсь домой, Сява уже хозяйничает на кухне. — Псину выгулил, — ставит он меня в известность, неодобрительно посматривая на Ричи и жалуется. — Полквартала за ним бежал, погнался за какой-то сукой, еле поймал. — Спасибо. — Че, готовишь? Ну, это пельмешки варю. Сразу две пачки закинул, хватит же. Килограммовые? Ха, еще и останется. Да не, это вряд ли. Я пельмешки уважаю, мечтательно втягивает носом в воздух сява. Все путем? Да, только вымотался, как собака. Ты сам тут распоряжайся, мне надо шмотки собрать. Завтра переезжаю. Свистнешь, в общем, как будет готово. А, и будь добр. Шака покорми еще. Не вопрос. А сметанка есть? В магазине. Понял. Сейчас сгоняю, обещает Сява, помешивая половником содержимое кастрюли. Замечаю на столе законченную пачку перца. Слава приправил на Славу. Вечер уходит на сбор вещей, ужин, общение с бездомным соседом и чтение психологии влияния Роберта Чалдини. Читаю, пока не достигаю сегодняшней цели чтения. Показатель интеллекта увеличился. Интеллект плюс один. Текущее значение девятнадцать. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики. Тысяча. Я рано ложусь спать, потому что чувствую, что мои резервы всего почти исчерпаны. Силы воли, тела, духа. Уже лежа в постели, вспоминаю о просьбе Игоревича и захожу в раздел «Внимание. Розыск» сайта локального управления МВД. Там всего девять имен. Убийство, терроризм, сбыт наркотиков, оружие и боеприпасов, многочисленные изнасилования. Я им не судья, но в моих силах довести их до суда. В интерфейсе запускаю поиск и не нахожу никого. Система сообщает, что не хватает одной единицы ключевой идентифицирующей информации. Есть фото, имя, дата и место рождения. Нужно что-то еще, но это что-то надо либо запрашивать у Игоревича, что сдаст меня с потрохами и вызовет вопросы, либо пробовать искать через социальные сети, надеясь, что у преступников есть там профили. Сил у меня на этот раз нет. А рука со смартфоном валится на кровать, и я засыпаю Утром, проснувшись по будильнику, системы ближе к шести утра Я чувствую себя разбитым Физическую разбитость я могу объяснить тем, что вчера у меня было сразу две тренировки Качалка и бокс, но в придачу ко всему у меня еще и апатия Нет, пока не дебаф, но состояние близкое к этому Я не чувствую никакого желания ни вставать, ни идти выгуливать собаку, ни вообще что-либо делать сегодня. Лежу в постели, пытаясь снова уснуть, но спать не хочется. Просто не хочется вставать и что-то делать. Открываю интерфейс, надеясь, что вид моих показателей хоть немного меня взбодрит. Филипп Фил Панфилов, 32 года, текущий статус, менеджер по продажам, 10 уровень социальной значимости, читатель «Эмпат» 7 уровня, женат, жена Енина Орловская, дети нет, основные характеристики, сила 8, ловкость 6, интеллект 19, выносливость 6, восприятие 8, харизма 14, удача 10, Второстепенные характеристики ⁇ жизненные силы 89%, удовлетворенность 78%, бодрость 61%, метаболизм 72%. Сниженный метаболизм и бодрость объясняются тем, что я только что проснулся. Удовлетворенность тоже понятна. Я голоден, хочу пить. Да и системных поощрений за квесты и задачи давно не было. Что касается жизненных сил, так за последние три недели они выросли на 20%. Было-то вообще 69%. Вроде все нормально, но что со мной не так? Снова открываю профиль и проматываю. Вот оно. Шрифт очень крупный. И весь текст второстепенных характеристик просто-напросто не уместился. Уверенность 59%, самообладание 70%, дух 21%, настроение 34%. Я же прекрасно выспался. Что не так с духом? Почему настроения нет? Зову Марту на помощь и задаю опрос. Марта укорив меня в том, что я не пожелал ей доброго утра, не смешно, отвечает. Все правильно, Фил, у тебя заканчивается дебаф. Система подгоняет реальные последствия отказа после длительного курения к игровым рамкам. Это требует много ресурсов, и мне пока лучше отключиться. Понял, пока, задумчиво прощаюсь с помощницей, уже не видя ее. Все мое внимание на уже запылившиеся иконки дебафа никотиновой ломки. Цифры на ней ведут обратный отсчет. Никотиновая ломка... 14 дней. Недостаток никотина. Никотин участвует в обменных процессах вашего организма. Ваш метаболизм снижен на 5%. Внимание! Возможен спонтанный инрейдж. Внимание! Ваш агрорадиус повышен. Минус 3% удовлетворенности каждые 12 часов. 4, 3, 2, 1. Бум, бум, бум, бум. Действие эффекта дебафа никотиновая ломка закончено. Повышена удовлетворенность плюс 30%. Счастье – 1. Уровень удовлетворенности превысил 100%. Плюс 50% бодрости. Плюс 1 ко всем основным характеристикам. Эффект активен, пока уровень удовлетворенности превышает 100%. Показатель восприятия увеличился. Восприятие – плюс 1 текущее значение 9, получено очков опыта за улучшение основной характеристики 1000. Показатель выносливости увеличился, выносливость плюс 1, текущее значение 7, получено очков опыта за улучшение основной характеристики 1000. Деба слетает, а меня словно обдает холодным душем после парилки, накатывая огромной волной облегчения, как будто все это время таскал на себе огромный камень и только что его скинул. Меня охватывает предвкушение чего-то важного, чего-то, что в ближайшие два-три дня закроет для меня прошедший этап жизни и начнет новый. А еще очень хочется увидеть Вику. «Обещаю себе, что как только раскидаю то, что должен, переезд, развод, увольнение, так сразу поговорю с ней, не иначе это счастье так работает».